Глава 8. Не доезжая до указателя Троицкая 1, Audi S 8 свернула с трассы в поселок. Смеркалась. Зажигались окна домиков, окруженных садами, старыми березами и высоченными елями. Где-то вдалеке лаяли собаки, перекрикивались через заборы соседи. Окна деревянного дома, выкрашенного порядочно облупившейся за зиму зеленой краской, тоже уютно светились теплым светом. Выйдя из машины, Феликс нажал кнопку звонка на калитке. Дверь в доме приоткрылась, показалась растрёпанная седая женская голова. «Вечер добрый, Мария Семеновна. махнул рукой Феликс. «Заехал к вам на минутку?» «Ох, Феликс!» – запахивая на груди теплый халат, женщина спустилась с крыльца и поспешила к калитке. «Какая радость, сынок! Проходи!» В доме стоял сырой холод, и Феликс спросил, что на этот раз случилось, какая такая авария, почему так холодно. Так Василий приболел, девочки со школой на экскурсию в Тверь уехали, а самой мне тяжко печку топить. Да и ничего, весна уже на дворе, перезимовали, и ладно. Приболел? Где он? В спальне Мария Семеновна указала на дверь, ведущую в крошечную комнату с кроватью и рассыхающимся шифоньером. Утопая в перине, подушках, которые с наступлением теплой погоды старики неизменно прогревали, просушивали во дворе, Василий Федорович крепко спал. Заглянув к нему, Феликс тихо закрыл дверь и вернулся в гостиную. Врача вызывали. Приходила докторица, да. Сказала, какие отвары травяные попить. Отвары травяные? Послушайте, Мария Семеновна, так дальше не может продолжаться. «Я должен вас всех забрать отсюда и обеспечить надлежащий уход. У меня есть загородный дом, он пустует. На участке проживает пожилая пара, которая присматривает за хозяйством. Как раз вам компания будет». Женщина хотела что-то сказать, но Феликс остановил ее движением руки. «Ничего не хочу слушать. Одевайтесь, собирайтесь. Увезу вас прямо сейчас». «Внучкам школу-то осталось закончить всего ничего». Тяжело ступая, она подошла к стоявшему у окна круглому столу, накрытому кружевной скатертью, отодвинула стул и присела. «Пара месяцев и выпускной. Верочка с Катюшкой уже и платья выпускные себе пошили. В комнате у них висят. Погляди, какие красивые вышли!» «Не сомневаюсь, что вышли платья прекрасно, но пусть аттестат получат, а...» Мария Семеновна молитвенно сложила руки на груди. Куда их отрывать сейчас от привычного уклада, от подружек, товарищей? Осенью и переедем, куда скажешь. А то, правда, сил уже нет за домом, хозяйством, огородом смотреть. Ладно, осенью так осенью, но сегодня пришлю вам врача, осмотрит Василия Степановича. И если понадобится госпитализация, не возражайте. Нет-нет-нет, затрясла она головой, отчего растрепанная седая коса упала на плечо. Если надо, значит надо. Какие могут быть возражения? О платье все ж погляди, а? Девочки будут рады, что ты посмотрел, оценил. Хорошо, показывайте. Опершись ладонью о край стола, женщина поднялась и повела Феликса в комнату сестер. Достав платье из шкафа, Мария Семеновна положила одно на кровать Кати, другое Веры. «Вот, как и хотели. Одна, как у Наташи Ростовой. Другая, хоть в кабаре выходи», — сказала Мария Семеновна. «Так они между собой похожи, а по характеры да темпераменты разные совсем». «Это верно. Феликс посмотрел на платье цвета шампанского с белым лифом и золотистым пояском, и на черно-красный наряд, словно с сцены двадцатых годов». «А портниха, как я посмотрю, у вас та еще затейница». Дочка портнихи нашей постаралась. По маминым стопам пошла. Да прогрессу вот у нее больно многовато. Неплохая работа. И хорошо, что выпускаются девочки одновременно. Это да, школа маленькая. Из-за одного года разницы не стали их по классам разводить. Вместе аттестаты получат, вместе в большую жизнь выпорхнут и полетят вместе, голубки наши. Чаю попьешь? Нет, спасибо, я поеду. Но сначала давайте печь растоплю. — Не надо, что ты! — Мария Семеновна замахала руками, словно он предложил нечто из ряда вон выходящее. — Сейчас под одеяло теплое лягу, да и спать буду. А утром хорошо в доме, тепло, солнышко в окна смотрит. — Как знаете, врача сегодня ждите. Это мужчина, скажет, что от меня. Больше никого в дом не пускайте. — Хорошо, хорошо, как скажешь. Оставив платье на кроватях, Мария Семеновна с гостем вышли из комнаты и направились к входной двери. «На днях еще заеду, проведу Василия Федоровича. И да, вы купили девочкам мобильные телефоны, как я вас просил?» «А как же, купили, конечно, давно уже при них. Номера скажите, пусть будут у меня на всякий случай. Сейчас поищу, где записать. Так скажите, я запомню».